11 -я глава Я пронеслась мимо консьержки, проигнорировав ее высокомерный голос. «Ты к кому?» При других обстоятельствах я бы отчитала невежливую работницу. Но сейчас тревога за Макса не давала мне возможности даже нормально дышать. Я поднялась на нужный этаж и постучала в дверь. А в ответ — тишина. Через некоторое время попыталась еще раз, а следом надавила на звонок, после чего прильнула к двери прислушиваясь к происходящему. Однако там оказалось тихо. Похоже, что его все таки нет дома. В принципе, именно этого я и ожидала. Решила было отстраниться, как вдруг услышала какое-то шуршание, исходящее из квартиры. В голове пронеслось, что, может быть, показалось, но я, зато и в дыхание, услышала не то кряхтение, не то стон. Там однозначно кто-то есть. Я, что есть сил, забарабанила по двери, однако ее по-прежнему никто не открывал. «Что происходит, черт возьми? Юдин, что с тобой стряслось?» От напряжения зазвенело в ушах, и я уже готова была выбить эту проклятую дверь. «Так, Женя, соберись!» Я дрожащей рукой взъерошила волосы, пытаясь успокоиться, и вдруг опомнилась, едва не вскрикнув. «Макс же вроде оставляет запасные ключи у консьержки!» Бросилась к лифту и чуть не споткнулась. С нетерпением стала жать на кнопку до тех пор, пока двери наконец-то не раскрылись. Казалось, лифт опускается целую вечность, а в груди все сжималось от нарастающей тревоги. Я переступала с ноги на ногу, не отводя глаз от панели циферблата. Пятый. четвертый, Третий. Ожидание сродней пытки. Дышу в такт меняющимся этажам. Второй. Первый. Наконец-то! Торопливо нажимаю на кнопку открывания дверей. Только они начали разъезжаться, я тут же выскочила, протиснувшись в щель. Затем направилась прямиком к консьержке. Та, заприметив меня, нацепила очки и подалась вперед. «Дайте, пожалуйста, ключи от 202, сходу попросила я. «А больше ничего тебе не дать?» — ехидно ощерилась женщина. «Ишь, чего захотела?» «Ни к чему разглагольствовать здесь», — отрезала я злобно. «Максим Анатольевич сказал, что могу в любое время подойти и взять у вас ключи от его квартиры». «Соврала я, но так убедительно, что не придерёшься». Каждое слово произнесла с полной уверенностью. «Мне никто ничего не говорил!» Продолжала ломаться консьержка. «Иди, милочка, куда шла? Надо будет, Максим Анатольевич сам откроет». «Там человеку плохо, понимаете? Дайте ключи! Не отнимайте мое время!» Я старалась говорить сдержанно но внутри уже начиналась тряска от наглости этой женщины. Я прекрасно понимала, что она всего лишь выполняет свою работу. Вот только сейчас мне было совсем не до сантиментов. «А кем ты приходишься хозяину квартиры, чтобы заходить туда без разрешения?» Бойко упиралась-то. «Ходят здесь всякие, понимаешь, ключи требуют». «Сестра!» — воскликнула я. «Ну да, так тебе и поверила». «Я его сестра». Повторила уже со злостью и, чтобы подтвердить очередную ложь, достала паспорт из сумки и чуть ли не ткнула им в лицо консьержки. «Убедились теперь!» Женщина внимательно изучала данные, переводя взгляд с документа на меня и обратно. Видимо, поверив в сказанные слова, она поджала недовольно губы и швырнула ключи на стол. Схватив их, я тут же метнулась к лифту. Открывала замок трясущимися руками, не с первого раза попав в замочную скважину. Несколько раз роняя ключи. Когда, наконец, дверь распахнулась, я ощутила невиданное облегчение, после чего вошла в квартиру, негромко окликнув. «Макс! Максим, ты дома?» Никого. Ни звука. Я заглянула в гостиную и застыла. Он лежал на диване спиной ко мне и практически укутанный с головой в одеяло. А рядом на журнальном столике валялись несколько пачек таблеток и бутылка воды. «Макс!» Позвала я громче, но он снова не отреагировал. Внутри от страха все похолодело. «Неужели взялся за старое? Господи, пожалуйста, только не это!» И сразу же в голове начали мелькать самые жуткие предположения. Напился, под наркотиком, последствия передозировки. Странно, будто не может быть других вариантов. За человеком есть грешок, и все клеймо на всю жизнь. Я устадила себя за негативные мысли. «Не забывай, Женя, ты накосячила не меньше его!» «Макс!» Я подошла ближе и наклонилась к дивану. Прислушалась и вздохнула с облегчением, уловив тяжелое дыхание. «Юдин, ты спишь?» Затем прикоснулась к его голому плечу и обомлела. Кожа, кипяток. Мгновенно стащила с мужчиной одеяло и попыталась расшевелить. «Макс! Макс, ты меня слышишь?» Я обхватила влажное лицо ладонями. «Макс!» Он прикрыл глаза и растерянно уставился на меня. «Женя?» — промямлил Юдин, будто не понимая, что происходит. «У тебя сильный жар!» — констатировала я факт, разглядывая замученное лицо. «Угу!» — пробубнил он, потянувшись за одеялом. «Холодно!» «Нельзя кутаться!» — одернула я обратно одеяло. «От этого только сильнее поднимется температура «М-м-м!» застонал тот, как ребенок. И, прикрыв глаза, спросил шепотом. Как ты сюда попала? Тебя искала, ответила я, приложив ладоньки в лбу. Где у тебя градусник? Зачем он мне? Юдин, блин, в доме всегда должен быть градусник. Отчитала я его и осмотрела таблетки, лежащие на столе. Алкозельцер и Кагацел. Серьезно? Ты пытался сбить температуру антипахмелином? Больше ничего нет, буркнул Макс. «Лежи и не накрывайся, я сейчас!» Попросила, выпрямившись, и на всякий случай отодвинула одеяло подальше. В аптеку бежать времени не было, наверняка у консьержки с собой целая аптечка. Я снова поспешила на первый этаж, на ходу набирая Анатолия Николаевича. Быстренько сообщила тому, что Макс дома просто немного приболел, мол, все с ним будет хорошо. «Женечка может мне приехать или скорую вызвать?» – встревожился тесть. «Вы не переживайте, мы сами справимся». С трудом уговорив того не приезжать, я вышла из лифта. Консьержка встретила меня недовольным взглядом, в котором читался немой вопрос «Что тебе опять от меня надо?» На что я улыбнулась и вежливо произнесла. «Извините, пожалуйста, что опять беспокою, но, возможно, у вас найдется градусник или что-нибудь жаропонижающее». «Найдётся», — нехотя выдавила та. «Одолжите, пожалуйста, а я утром возмещу ваши расходы». Я думала, что деньги при мне, но оказалось, что в спешке оставила сумку в квартире, да не заметила как. Женщина, слегка усомнившись, водрузила на стол свой огромный редикюль. Повозившись в нем, она извлекла градусник и предложила. «Есть парацетамол, анальгин и бупрофен, и ли целовая кислота. Что тебе?» «Можно все? спросила я, обнаглев уж совсем. «При случае все вам возмещу», — напомнила я на всякий случай. «Держи». Консьержка протянула мне пластины с таблетками. «Огромное вам спасибо!» Поблагодарила я и, забрав лекарство, метнулась к лифту.